10 января и атаковать Гибралтар в начале февраля. Я думаю, что мы могли бы сравнительно легко добиться успеха. Мы специально отобрали и обучили войска для этой операции. Поэтому меня очень огорчило это решение Франка, которое так не вяжется дуче с помощью, оказанной ему вами и мной, когда он находился в затруднительном положении, я все еще питаю надежду, хотя и слабую, что в последнюю минуту он осознает, каким катастрофическим последствиям может привести его поведение, и что хотя бы и с опозданием он примкнет к нашему боевому фронту, ибо наша победа решит его собственную судьбу. Перейдя к положению на Балканах, фюрер с огорчением отметил, что Болгария также не проявляет готовности связать себя с тройственным пактом и занять ясную позицию в области внешней политики. Причиной этого является растущий нажим советской России. Если бы царь немедленно присоединился к нашему пакту, никто не осмелился оказывать бы на него такой нажим. Только Венгрия и Румыния, продолжал Гитлер изливать свои мысли единственному уцелевшему римлянину, заняли в этом конфликте наиболее ясную позицию. Генерал Антонеску понял, что будущее возглавляемого им режима, да и его собственное, зависит от нашей победы. Из этого он сделал ясные и прямые выводы, которые значительно подняли его в моих глазах. Позиция Венгров является не менее лояльной. С 13 декабря осуществляются непрерывные транзитные перевозки в направлении Румынии. Венгрия и Румыния предоставили в мое распоряжение всю сеть железных дорог. В настоящий момент я еще не могу сказать больше о тех операциях, которые мы планируем или которые могут оказаться необходимыми, так как эти планы как раз разрабатываются в настоящее время. Во всяком случае, сила наших войск будет такова, что любая угроза обходного контрманевра будет исключена. Совершенно необходимо, Дучи, чтобы вы стабилизировали свой фронт в Албании, с тем, чтобы сковать, по крайней мере, часть греческих и англо-греческих войск. Касаясь Югославии, Гитлер отметил, что при благоприятных обстоятельствах она, возможно, заключит с нами пакт о ненападении, но к тройственному пакту она, по-видимому, не присоединится ни в коем случае. Я не собираюсь даже добиться чего-либо большего до тех пор, пока наши военные успехи не приведут к улучшению психологической обстановки. Затем Гитлер переходит к той части, ради которой он и сел писать это письмо, к перспективе отношений с СССР. Принимая во внимание угрозу возникновения внутренних конфликтов в некоторых балканских странах, необходимо заранее учесть всевозможные последствия и разработать систему мер, которые позволили бы нам избежать их. Я не предвижу какой-либо инициативы русских против нас, пока жив Сталин, а мы сами не станем жертвами каких-либо серьезных неудач. Я считаю необходимым Дучи в качестве предпосылки к удовлетворительному окончанию войны наличие у Германии армии достаточно сильной, чтобы справиться с любыми осложнениями на Востоке. Я хотел бы добавить к этим общим соображениям, что в настоящее время у нас очень хорошие отношения с СССР. Мы находимся накануне заключения торгового договора, который удовлетворит обе стороны. И имеется серьезное основание надеяться, что нам удастся урегулировать остающиеся между нами вопросы. Фактически только два вопроса еще разделяют нас. Финляндия и Константинополь. В отношении Финляндии я не предвижу серьезных затруднений,